Глава 32. Как встречают в Сибири. Сибирь, станция Залари, 1921 год. Угроза Горностаева возымела действие. Переговорив по телеграфу с Иркутском, железнодорожный комендант объявил, что к вечеру экспедиционная сцепка будет прицеплена к формируемому грузопассажирскому составу. «Одна только беда, граждане иностранцы!» «В самой Терети вагоны на путях оставлять никак нельзя. Ваша сцепка весь участок Трансиба закупорит», — сообщил комендант. «По причине повреждения второй колеи на участке Тереть-зима, движение временно производится по одному пути». «И как же нам быть, дорогой товарищ комендант?» — поинтересовался Берг, мельком сверившись с картой Прибайкальского участка железной дороги на стене. «Придется ваши вагоны в золорях отцеплять». Там на станции раньше лесопилка была, и тупик имеется. Вот на него вас и поставят. А дальше вы уж на тарантасах своих», — развел он руками. «Двадцать две версты до третью одолеете?» Прикинув по карте, Агасфер махнул рукой. «Залари так залари. Два десятка верст для монгольских лошадок, прекрасно зарекомендовавших себя в ургинском путешествии, не проблема. Там и проселок вдоль калии есть. Совсем хорошо». «Хорошо, да не совсем», – возразил комендант. «Дорогу вдоль калии при строительстве Транссиба прокладывали, для подвоза стройматериалов и запасов дров для паровозов. До 1919 года с ней все нормально было, а как пошли на восток чешские и колчаковские эшелоны, вдоль калии такие битвы происходили. Большая часть мостов взорвана, а восстановить руки не доходят. Так что не проселок там, а сплошные объезды по тайге». И к тому же банда под заларями шибко шалит. Константин Замасчиков там третий год уже атаманит. — Ну, с советскими бандитами мы уже имели счастье под читой познакомиться, — усмехнулся Агасфер. У нашей экспедиции имеется оружие и некоторый опыт. — Не знаю я о вашем опыте, господин товарищ профессор, а только атаман Замасчиков — фигура серьезная, — Постражал комендант. И потому уполномоченный Сибирьевкома товарищ Горностаев наказал вам непременно с Плыгиным поговорить. Это наш командир Черепановского сводного отряда Чон. Части особого назначения Чон – военно-партийные отряды, создававшиеся при партийных ячейках районных, городских, уездных и губернских комитетах партии на основании постановления ЦК РКПБ от 17 апреля 1919 года для оказания помощи органам советской власти по борьбе с контрреволюцией несение караульной службы у особо важных объектов и прочего. Военнослужащие Чон именовались коммунарами. «Плыгину приказано рассказать вам об оперативной обстановке в Волости. Местный штаб Чона в двух кварталах от вокзала. Мой человек сейчас вас туда сопроводит». Плыгин долго рассматривал мандаты Берга и, убедившись в весомости документов, вернул их владельцу. «Ну, что вам сказать, гражданин профессор? Замасчиков нашим коммунарам кровь портит давненько? Ушлая сволочь. Бывший золотопогонник, с армейским опытом. Сам он родом из Троицка, домой вернулся в 1918 году. Советская власть поначалу к нему претензий не имела, пока бывший прапорщик не прислонился к отряду купца Обрушникова». «Купца?» — вежливо удивился Берг, ворвавшись в паузу. Я до сих пор полагал, что русское купечество не принимало непосредственного участия в гражданской войне. Купцы сочувствовали, финансировали повстанцев, но чтобы самим воевать. Командир отряда Чон недобро прищурился. Повстанцами врагов советской власти, изволите называть гражданин-профессор? Может, у вас, в сытой Швеции, или откуда вы к нам прибыли? Бандитов и убийц повстанцами принято именовать. А для наших рабочих и крестьян это ярые враги. «И поступаем мы тут с ними, как с врагами. Уничтожаем!» Плыгин грохнул по хилому столу кулаком так, что чернильницы и несколько папок подпрыгнули. «Виноват, товарищ командир», — поспешил сгладить неловкости эгосфер. «Я в России, собственно говоря, недавно и изъясняюсь на русском языке прошлого века, поэтому прошу простить неудачное слово». «Неудачное», — передразнил Плыгин. Посопев, он поправил папки и, вспомнив рекомендацию уполномоченного сибревкома, решил не обострять ситуацию. Так вот, Обрушников. Купчина собрал четыре десятка мужичков, приказчиков оставшихся неудел, бездельников, деревенских, дезертиров и давай воевать. Безграмотно воевал, но для нас удобно было. Найти такую банду было проще простого. Нашли мы ее быстро и, сильно доложу вам, потрепали. Остатки банды ушли в тайгу. А Замасчиков тогда с несколькими дружками от Обрушникова отделился. Я аж говорил, военная косточка. Сообразил, что другая тактика нужна. И нынче его банда на вроде нерегулярного ополчения. Поделил Константин на родец свой назвение. И сидят его людишки до поры до времени либо у себя по домам, либо на дальних заимках. А как наметит Замасчиков очередной налет, пошлет Гонцов и через день банда в сборе. Нападает на сельских активистов, на склады продотрядов, на красной артели в селах, грабят коммуны. Поймать Замасчикова можно, полагаю, при наличии агентуры в деревнях. А с этим делом у нас, прямо скажу, гражданин-профессор трудности. Не идет сознательное население на контакт с властями. Кто из боязни, кто по идейным раскладам. Ну вот, собственно, и вся информация по банде. Спасибо, товарищ Плыгин. Нас главным образом интересует вопрос, попадет ли наша экспедиция под прицел Тамана Амана Замасчикова. Интересно ли мы ему, как вы полагаете? Насчет интереса к вам сказать трудно, гражданин профессор. Мне вот, кстати говоря, тоже любопытно. С чего, от чего иностранные шведы жизнью своей рискуют и помогают советские власти научные исследования производить? Усмехнулся Плыгин. Не от большой же любви к нашей революции, полагаю. Впрочем, это и атак, к слову. Раз горностаев за вас ручается, стало быть, не вредные вы для нашей власти люди. А Замасчиков? Разведка и агентурная работа у него поставлены крепко, ничего не скажешь. Думаю, что к вечеру дня, как экспедиция в Золари прибудет, Костя о вас уже доложит. А вот заинтересуется ли он? Попытается ли вас, как у нас говорят, за вымя потрогать? По секрету могу доложить, не только в Золарях и Тырете у него осведомители есть. И в Иркутске свои людишки у Замасчикова имеются. а кое-какие данные говорят за то, что и в штабе Чона явонная крыса завелась. — Вы серьезно? — подивился Агасфер. Я сам человек сугубо штатский, но таковым был не всегда. И хорошо знаю, что таких крыс надо уничтожать в первую очередь. — Ха! А я, по-вашему, гражданин профессор, про такое не слыхал? Но слыхать одно, а вот как вычислить крысу — совсем другое. Плыгин откинулся на скрипучую спинку стула. закурил папиросу и несколько мгновений наблюдал за облачками дыма горностаев говорил что ваша экспедиция дырки в земле делает взрывает их и по приборам следит задумчиво протянул он с этой стороны вы за совсем даже не интересно оружие у него хватает продовольствием его снабжают мешок деньжат с собой полагаю не возите вот если бы вы геологами были золото искали тогда да атаман вами очень заинтересовался бы Он ведь, паразит, понимает, что бесконечно от советской власти бегать не сможет, что прищучим его рано или поздно, и наверняка уход в Китай планирует. Только кто его там с пустыми карманами ждет? Если бы он от вашей экспедиции прибыток получить рассчитывал, я бы на вас, как на живца, простите за примату попробовал бы Замасчикова поймать. В общем, людей для охраны дать не могу, да и не считаю это оправданным. Да мы, собственно, охрану и не просим. — Вы не просите за вас, — просят, — отрезал Плыгин. — А ваши активисты в золарях имеются? — осторожно поинтересовался Агасфер. — На месте, чтобы посоветоваться. Насчет проводника, к примеру. — Ячейка там есть, — кивнул Плыгин. — Только прямо скажу. Пьют шибко собаки. — Да и то сказать есть с чего. Одни во вражеском окружении, можно сказать. Запьешь. «Тем не менее, вы полагаете, что мы можем передвигаться по уезду более-менее спокойно?» Подытожил разговор Берг. «Без оглядки на бандитов?» «Совсем расслабляться, я думаю, все же не стоит». Плыгин встал, привычно разгладил под ремнем складки гимнастерки и демонстративно поглядел на громко тикавшие на стене ходики. Собрав свою команду, Агасфер рассказал людям о своем разговоре с командиром отряда Чон и сделал выводы. Плыгин уверяет, что для главного Золоринского бандита мы не интересны, поэтому никакой охраны нам давать не хочет, хотя Горностаев, судя по недомолвкам, его об этом просил. Для нас это хорошо, не будет никто через плечо заглядывать. С другой стороны, власти нам доверяют не до конца, не верят все-таки в то, что экспедицию только сейсмология интересует, поэтому прошу и требую никакой самодеятельности. Масао, это относится в первую очередь к вам. Никаких расспросов местного населения об эшелонах колчака о спрятанном золоте. Такими расспросами мы привлечем интерес не только красных чекистов и их осведомителей, но и агентуру бандитов. Выдержав многозначительную паузу, Берг достал и развернул карту участка железной дороги. Кивком пригласил товарищей подойти поближе. Маршрут у нас не очень внятный, господа, сообщил он. Получается так, что наши вагоны доставят через станции Тельминовская, Мальта, Тайтурка, Черемховская, только до тупика в Заларях. Комендант уверяет, что на следующей станции, в Тирете нашу сцепку невозможно приткнуть из-за ремонта путей. Никаких агентурных данных о том, что эшелоны Колчака потеряли часть золотого запаса в Заларях, у нас нет. Правда, досье господина Осамы Старшего может быть неполным. и в Золарях могут найтись неожиданные свидетели расхищения золота. Стало быть, выдвигаемся в Тереть. Работаем там и возвращаемся в Золари. По разнарядке сибривкома нас цепляют к первому составу на восток и доставляют до Тайтурки или до блокпоста Кутулик. Там колчаковские эшелоны по версии русских следователей потеряли изрядное количество золота. «А нельзя начать с этой самой Тайтурки», посыпев над картой, осведомился Медников. Поглядели бы там, а потом уж и натыреть двинулись. Оттуда можно и в Иркутск без пересадок двигать, а, Бергуша? Так было бы логичнее, согласился Агасфер. Да только железнодорожное начальство в тайтурке, как комендант, уверяет слишком своенравное. Времени много можем потерять на всякие согласования, а то и вовсе не попадем в тыреть. Как вам такой вариант, господин Масао? Плохой вариант, решительно высказался тот. В тыреть надо попасть обязательно. По карте от золорей до тырети 23 версты, но на деле, похоже, гораздо больше. Мосты еще в гражданскую взорваны и не восстановлены, продолжил свой доклад Берг. Есть объезды по тайге, но без проводника из местных не обойтись. А в золоринской волости лютуют банды некоего Замасчикова. У него в окрестных деревнях полно осведомителей. Вот и думай, кого брать в проводники. Возьмешь, а он, как Сусанин, аккуратко накуратко таману и заведет. Впрочем, будем решать проблемы по мере их возникновения. На то мы порешили. Локомотивной бригаде было выдано соответствующее предписание внеплановой остановке и отцепки вагонов экспедиции в Золарях, и вечером экспедиция тронулась на запад. К неожиданно задержавшемуся в Золарях поезду сбежался народ. Когда людям объяснили, что две теплушки и пара платформ должны остаться здесь, местные обыватели кинулись искать стрелочника. Его услугами по причине давно закрытой лесопилки не пользовались. Наконец, стрелочник был разыскан и приведен в относительно рабочее состояние. Однако сама стрелка словно прикипела к привычному месту, а противовес на ее рычаге исчез. Начальник станции, только что получивший категорическую депешу из Иркутска о необходимости принять все меры для решения поставленной задачи и успевший отрапортовать о полной готовности веренного ему хозяйства, готов был рвать и метать. Помощник машиниста тыкал начальнику поднос нос замасленные часы луковицу и шипящим голосом предупреждал, что не задержится на станции ни одной лишней минуты. Кто-то в толпе золоревчан вспомнил, что некая баба Шура, Ещё в прошлом году ухитрилась снять пудовый противовес для перевода стрелки и приспособила его в качестве гнёта для засолки капусты. К бабке помчались гонцы под предводительством уполномоченного красной партийной ячейки. Наконец гнёт с капустными водорослями был доставлен и прикреплен к рычагу. К этому времени стрелочник догадался почистить забитое травой пространство между подвижными остряками и корневыми рельсами. Перекрестившись, он ухватился за рычаг перевода стрелки и не без труда перекинул его в давно забытое положение. Помощник машиниста, облегченно вздохнув, побежал к сердито-пыхтящему паровозу. Две теплушки и пара платформ прибывшей экспедиции были прицеплены впереди паровоза. Еще в Иркутске было решено, что так проще загнать короткую сцепку экспедиции в тупик. Машинист дал короткий гудок и осторожно двинул теплушки вперед. Скрипнув на остриках стрелки, теплушки послушно съехали в сторону от основного пути Транссива. В толпе закричали «Ура!». Загнав сцепку в тупик, локомотив дал задний ход и вернулся на основной путь. Стрелка общими усилиями была переведена в первоначальное положение. Паровоз дал длинный прощальный гудок и, набирая ход, застучал колесами в сторону Центральной России. Внимание зрителей мгновенно переметнулось на теплушки и платформы, на которых стояли две обычные телеги и пара необычных повозок. Тем временем из распахнутой двери теплушки на траву спрыгнули члены экспедиции. Пять человек. Их моментально окружили, посыпались десятки вопросов. К экспедиции тут же пробился уполномоченный ячейки и поднял обе руки. Минуточку, товарищи, минуточку. Гостеприимство вещь, конечно, хорошая, «Иди пеша от товарища-заместителя начальника Иркутской железной дороги, солидно и не допускающая никаких вопросов, но, товарищи...» Уполномоченный сделал значительную паузу, несколько испорченную громким иканием. «Бдительность, товарищи, прежде всего. Поскольку данная экспедиция состоит из иностранных граждан, мой долг немедленно проверить все их бумаги и мандаты. А то, знаете ли, товарищи всяко бывает. Приедут с букетами, а потом отвечай за них. Последняя часть выступления уполномоченного была встречена улюлюканьем, свистками и ехидными вопросами насчет того, сколько букетов активист успел нынче принять на грудь. Однако высокий седой старик, видимо, глава экспедиции, принял слова уполномоченного всерьез и, сделав несколько шагов вперед, с легким поклоном протянул пачку бумаг. Бегло просмотрев их, уполномоченный торжественно потряс бумагами. «Ну что, дорогие товарищи!» «Теперь с полным основанием могу сказать, добро пожаловать в Золари, иностранные товарищи и господа!» В толпе одобрительно засвистели. «Сейчас проведем короткий летучий митинг, а потом, я полагаю, все мы встретимся в клубе за общим товарищеским столом». Переждав гул голосов, уполномоченный с надеждой закончил «Кто чем богат, прошу и умоляю внести долю на общий стол». «Не ударим в грязь лицом перед иностранными гостями, товарищи посельщики!» Толпа, уяснив про складчину, тут же начала рассасываться. Послышались реплики «Сам, дескать, и выставляйся!» Уполномоченный растерянно оглядывался вокруг. Почувствовав заминку, агасфер тронул активиста за рукав. «Вообще-то мы сыты, товарищи. Нас, знаете ли, снабдили, так что не стоит беспокоиться». Вот местечко в деревне для временного лагеря я бы попросил определить. Желательно помещение клуба, о котором вы упоминали. У нас научные приборы, есть даже опасный груз, гранаты. Так что никаких расселений по избам и раздельной постановки на постой. Немного отдохнув, мы начнем подготовку к завтрашнему испытанию, а завтра, надеюсь, уже двинемся дальше». Сельский клуб летом, как правило, пустовал, так что пожелание иностранных ученых было вполне выполнимо. С платформ были сброшены сходни с набитыми поперечными рейками и с помощью деревенских добровольцев по ним спустили на землю телеги, тарантасы и лошадей. А уже через четверть часа те же добровольцы привели ковалькаду к клубу, заброшенному зданию на краю села. Было ясно, что клуб пережил за последние десяток лет немало событий. Его стены были увешаны старыми плакатами и лозунгами, иной раз противоречащими друг другу по содержанию и идеологическим мотивам. Вся власть учредительному собранию, долой министров-капиталистов, залари территория советов, добро пожаловать товарищу Свияжскому, анархия, мать порядка на земле. Изнутри клуб тоже представлял собой запущенную и слегка дикую территорию. Десятка два скамеек, сдвинутых в один угол помещения, Небольшая сцена с длинным председательским столом и дюжиной разномастных, большей частью поломанных и покривившихся стульев. Обрывки занавеса поеденного мышами. Когда дверь распахнулась, во все стороны брызнули десятки крыс, нашедших здесь пропитание в виде остатков лозунгов и плакатов. Уполномоченный, слегка сконфуженный видом клуба, почесал в затылке и пообещал пригнать с десяток баб, для того, чтобы те подмели заплеванный и щедро покрытый окурками пол, но Агасфер решительно отказался. Знаете, мы, пожалуй, переночуем в телегах на сене. Вот вы мне лучше подскажите, товарищ начальник, не найдется ли в золарях какого-нибудь старого учителя или знатока местных географических достопримечательностей? Я бы с удовольствием пообщался с таковым». «У нас учитель?» Уполномоченный снова полез чесать дремучий затылок. «Да к школу еще в девятнадцатом годе закрыли. Учительки уехамши?» — Ну, пусть не учитель, — поправился Агасфер. — Пусть будет опытный охотник. Насколько я понимаю, трансип проходит в этих краях по старому московскому почтовому тракту. Неужели у вас в окрестностях нет никаких достопримечательных мест? Пещер, старых могильников, разломов в породе, скальных образований? Мы бы заплатили хоть продуктами, хоть деньгами. Правда, наши ресурсы не слишком велики. — Охотники на селе есть, как без них, — согласился активист. — Только вот по достопри... доста... по могильникам, в общем, они не петрют. Силки на зверя, косулю добыть — это они могут, а все остальное прямо и не знаю. Берг терпеливо вздохнул и начал с другой стороны. — А гражданка Ханжикова вам не знакома, товарищ уполномоченный? Мне про нее еще в чите рассказывали. — Ханжикова? Мария которая? А как же товарищ иностранец? — Только никакая она не учителька. Гувернантка у здешнего богатея служила. — Из старорежимных барышень, — недовольно шмыгнул носом активист. Не рабочий Нерабоче-крестьянского поля ягодка, прямо скажу. Он подозрительно прищурился на Берга. — А позвольте спросить, товарищ дорогой, как вы в Чите про Машку Ханжика услыхать могли, ежели она вовсе иркутская? — С братом ее я в Чите познакомился, он там служит. неконкретно сообщила гоферг еще не решив стоит ли говорить сельскому пропоция о месте службы михаила и из чего вы взяли товарищ что она не рабоче крестьянского происхождения из старорежимных барышень ее отец насколько я знаю старый железнодорожник брат в красной дружине состоял при иркутском депо железнодорожник брат коммунар а как же машка тогда в институтах для благородных обучалась растерялся активист Она никогда не говорила. «Имейте в виду, дорогой товарищ, что в институте благородных девиц не только дворянские дети обучались», — ставил Берг. «Этого мы не знаем. В городе Иркутске жительства не имели», — упрямо насупился уполномоченный. «Да она вообще ни с кем из села не говорила. С задранным носом все ходила. Как приехавши в 18-м годе, так сразу на подворье Курсанова шмыгнула. Детев егонных наукам обучала, как же». А когда ячейка в двадцатом году Купчин за эксплуатацию прижимать стала, ушла она от Курсанова, угол у старухи Петраковой снимать стала. Только я так понимаю, Купчина с нею ячейку вокруг пальца обвел, для вида уволил, а она с купеческими дочками возюкаться продолжала, как же. А когда ячейка ее добром попросила с сознательными крестьянами неграмотность ликвидировать, после первого занятия отказалась напрочь. Гаспер вздохнул. Наверняка сознательные крестьяне попытались обходиться с городской барышней так же, как со своими деревенскими девками. Отпускали соленые шуточки, щипали за зад, пытались прижать где-нибудь в синях. Однако говорить об этом с этим полупьяным субъектом только время терять. Хорошо, бог с ней, с Марией Ханджиковой. А про банду во что мне сообщить можете? Наша экспедиция ведь на местности работать должна, это не опасно? Уполномоченный заметно помрачнел, часто зашмыгал носом. «А что, атаман? Он в заларии и прочей местности никогда не суется, простых крестьян не забежает. То есть он бандит, конечно, и для советской власти враг, кто спорит-то? И в хорт огне красный актив его быстрюки вырезали. Но я ведь товарищу Плыгину в Черепаново отписывал. Не трогайте вы кость у Он сам к зиме уйти отсель должен. Уполномоченный распинался в своей неопределенности еще минут пять, и за это время Берг даже проникся к нему некоторым сочувствием. Ну как тут требовать от человека классовой стойкости и непримиримости, если на много верст кругом тайга до да горные увалы? Отряд Чон где-то далеко, и наверняка не успеет выручить своего активиста, если тот поссорится со всесильным таежным атаманом. Поэтому Агасфер, ворвавшись в первую длинную паузу, поспешил поблагодарить уполномоченного и, сославшись на неотложные дела, скрылся в диковинном зларинском клубе. Снова вспомнив про поручение Михаила Ханжикова, Берг подумал, написал короткую записку, подозревая Ларевчан в излишнем любопытстве на немецком языке. «Дорогая госпожа Ханжикова, я привез из четы письмо от вашего брата Михаила, однако, не будучи представленным вам, нахожусь в затруднении относительно способа передачи. Благоволите сообщить мне об этом с мальчиком. Искренне ваш, Михаил фон Берг. Он вышел на улицу и поймал за подол рубашки первого мальчишку, показал ему серебряную царских времен монету. Знаешь Марию Ханжикову, которая у старухи Петраковой угол снимает? Ага, снеси ей записку, малец. Принесешь ответ, денежка твоя. На что мне твоя денежка? Оскорбленно фыркнул посланец. На нее разве что спички в красной лавке дадут. Ты мне, барин, лучше в трубке со стеклышками дай поглядеть, тогда снесу. — В трубке со стеклышками? — переспросил Берг и тут же догадался. — А, бинокль. Отчего, не дать дам? Только прежде записку снеси. И не разворачивай бумажку, все одно не поймешь там ничего. Не прошло и получаса, как безухий ху сообщил. — Из деревни молодая женщина сюда бежит. С мальчишкой. К тебе, Берг? — Наверное. Не в страте давай-ка гостинцы от Ханджикова. Думаю, что в такие свинарник образованную девицу приглашать не стоит». Выйдя из клуба, ага-сфер увидел подбегающую женщину, одетую по городскому. Разве что вместо непременной шляпки на голове у той был наброшен серый деревенский платок. При виде берга женщина перешла с бега на шаг, поправила платок. «Хэр барон, гутен таг, Марина Хаджикова», произнесла она грудным голосом, чуть запыхавшись. — Господин барон, здравствуйте. Я Мария Хаджикова. В записке было сказано, что вы имеете известие о моем брате. — Das ist richtig, Fräulein, — поклонился Берг. — Совершенно верно, Fräulein. И позвольте вам заметить, что такого великолепного берлинского произношения я не слышал лет сорок. Вот письмо. Он с поклоном передал записку и тут же перешел на русский язык. Кроме письма, Михаил просил передать вам небольшие сувениры или по-русски гостинцы. Женщина тут же развернула письмо, принялась читать. Не дочитав, засыпала агосфера вопросами. Боже мой, Мишенька-братец, я три года не видела ни его, ни папу с мамой. Как там Михаил? Вы давно видели его? Наверное, совсем взрослым стал. Берг откашлялся, протянул собеседнице сверток. Вот, он просил передать. С Михаилом я знаком, собственно говоря, не очень давно. Познакомились в Чите, он служит в Красной Армии, командует взводом. Очень приятный молодой человек. И совсем взрослый, уверяю вас. Мы должны были приехать сюда вместе, но... Военная ситуация в Чите изменилась, и его вместе с бойцами отозвали. Он много рассказывал о вас, госпожа Ханжикова. Из его рассказов я сделал вывод, что вы были очень дружны. — А вот про ваших родителей я, увы, ничего сказать не могу, они ведь жительствуют в Иркутске. Да — Да-да, в Иркутске, я просто не подумала. Ханджикова снова уткнулась в письмо, прочитала его до конца и снова подняла на Берга сияющие глаза. — А вы, барон, прибыли в наши пинаты с экспедицией, которая переполошила всю деревню? Вы немец? — Если быть точным, то я русский дворянин, прибывший в Россию из Шанхая со шведским паспортом, — улыбнулся Берг. — И, простите, ради бога, что я беседую с вами на улице и не приглашаю вас в помещение, там э, не слишком уютно. — Русский из Китая, шведский паспорт, — повторила Ханжикова. — Все это как-то сложно. — Да и я взволнован известиями о брате. — А вы надолго в Золари, барон? — Вы еще увидитесь с Мишей? — Я тоже хотела бы написать ему. — Написать вы успеете, госпожа Ханжикова. — Вот только насчет вашего брата я не уверен. Мимо Читы наша экспедиция не проедет, а вот будет ли там Михаил? Военные люди часто не располагают собой. И вот что, сударыня, не называйте меня бароном. Мое имя Михаил Карлович, с вашего позволения. — Тогда и вы не кличьте меня госпожой Михаил Карлович. В России так обращаться нынче уже не принято. Мария Родионовна. — Хорошо, Мария Родионовна, — поклонился Берг. Просто мне показалось, что образованной девице волею судьбы заброшенной в такую дремучую глушь такое обращение будет приветом из беззаботного прошлого. Что же касается вашего намерения написать брату, то не спешите. Завтра мы покинем Залари и проведем полевые исследования по пути в Тиреть. Сюда мы вернемся непременно, на станции остается наше имущество. Но вот когда вернемся, сказать затрудняюсь. Недели две? Три? Все зависит от того, найдем ли мы в золарях толкового проводника, который мог бы рассказать об окрестностях вашего села. У золарей замечательная история. Я читал об этом в специальной литературе. Но, как вы понимаете, сударыня, одно дело читать и совсем другое видеть собственными глазами. Однако после разговора со здешним красным уполномоченным я начал сомневаться, что кто-нибудь мне поможет. Бог мой, на здешнем бандите-замасчикове толком ничего рассказать не мог. И никто из местных о замазчикове говорить не станет, Михаил Карлович, — вздохнула Ханжикова. — Не судите строго этих людей. Вы уедете, а они останутся. А у него в золарях много глаз и ушей. И не приведи, Господи, если еще и передадут ему что-то искаженно. Атаман шутить не любит. Ханжикова замолчала машинально, теребя ленточку на гостинце брата. Потом вдруг вскинула на Берга глаза. — Знаете что, Михаил Карлович, приходите ко мне пить чай вечером. Я вам все-все могу рассказать. И местные достопримечательности знаю, и про Замасчикова. Нет, правда, приходите. Я сейчас к ухарку Коммерсанта, у которого с детьми работала, попрошу булочки испечь. Дарья просто изумительные булочки печет. Медом сибирским угощу, вареньем из лесных ягод, сама собирала. Придете? А вы о Мише мне все расскажете, о городских новостях. Я ведь тоже тут за три года мхом поросла, от жизни отстала». Мария Ханжикова рассмеялась так искренне и заразительно, что Берг невольно улыбнулся. «И, конечно, я приглашаю всю вашу экспедицию!» Берг был внимательным собеседником и сразу обратил внимание на короткую заминку Марии после ее признания об отсталости от жизни. Ему не надо было растолковывать, что вся экспедиция была приглашена на вечерний чай больше из вежливости. К чему ей собирать у себя дома всю разношерстную команду? Конечно же, она хотела, прежде прочего, поговорить о брате, все остальное было приложением. Наверняка Ханжиковой не хотелось давать деревенским кумушкам пищу для пересудов, что неминуемо произойдет, при берк к одинокой женщине один. И он мгновенно нашел свое решение проблемы. «Сударыня, я непременно приду попробовать булочки с медом. Знаете, к старости я становлюсь сладкоежкой. Но вот всех взять с собой я, увы, не могу, не обессудьте». Во-первых, мы не можем бросить свои научные приборы. Во-вторых, трое членов экспедиции — китайцы, которые плохо говорят по-русски, им будет неинтересно. Если вы не возражаете, я приду с сыном. Он больше моего общался с вашим братом, они почти ровесники. Ну, и вам такой собеседник будет интересен. Он учился в Лондоне и Болонье, успел повидать мир, согласны? — Как скажете, Михаил Карлович. Ханжикова взглянула на агосфера с благодарностью. «Значит, я сейчас бегу к Дарье? Вот и прекрасно. А когда булочки поспеют, я пришлю за вами мальчишку, он покажет дорогу, и знаете что? Я, кажется, знаю человека, который будет вам полезен как гид по окрестностям. Если, конечно, вы человек без предубеждений». «Без предубеждений?» — чуть сдвинул брови Берг. «Дело в том, что этот человек с прошлым, как говорят. С Сахалинским прошлым. Он когда-то был каторжником». Потом началась русско-японская война, и каторгу распустили. Ханжикова, неправильно оценив изумленно вскинутые брови собеседника, заторопилась. «Феденька хороший, не сомневайтесь. Я в людях разбираюсь. Он из студентов-медиков. Добрался после Сахалина до Золарей и остался здесь. Фельчерил, да и сейчас стариков лечит. Они в нем души не чают, хоть Феденька и прозвище имеет варнак. А самое главное, он все окрестности в Золарях облазил». Старые легенды и сказания записывал, опубликовать мечтал. Только кому это теперь нужно? И он, я уверен, был бы рад с ученым-человеком пообщаться. Впрочем, если вам такой гид не нужен, я ничего Феденьке не скажу. Отчего ж не нужен, — улыбнулся Берг. Интересно даже. Я вам по секрету, Мария Родионовна, сказать хочу, ежели ваш варнак на Сахалинской каторге перед самой войной пребывал, Вполне возможно, что мы знакомыми с ним окажемся. — Это как? — приоткрыла рот Ханджикова. — Да нет, я не каторжник, сударыня, — рассмеялся Берг. Одно время был чином тюремной администрации на страшном острове только и всего. Сборы на вечернее чаепитие вышли весьма хлопотными. Берг посчитал неудобным являться к молодой женщине в простой полевой куртке и искренне клял свою недальновидность в выборе одежды для поездки. Медников, не выдержав самобичевания старого друга, в конце концов предложил ему свой сюртук. Тот оказался Бергу слишком просторным и к тому же был изрядно помявшимся в вещевом мешке за время путешествия по Дальнему Востоку. Выручила Гасфера линь. Молодой китаец к удовольствию шефа экспедиции оказался изрядным портным. Вооружившись иголкой и нитками, он за каких-то полтора часа подогнал сюртук до нужного размера в поясе и рукавах, а потом мастерски отгладил одежку с помощью утюга, принесенного крутившимися в лагере экспедиции деревенскими мальчишками. Устроив дела с гардеробом, Берк обнаружил, что его волосы после отъезда из Шанхая просто неприлично отросли, и покладистый линь, признавшись, что неплохо владеет ножницами, привел прическу агосфера в порядок. Андрей, все время подтрунивавший над суетой отца, ближе к вечеру тоже стал задумчивым и дважды переворошил вещевые мешки в поисках приличной рубашки. Наблюдавший за ним Медников не без ехидства сообщил, что второго сюртука у него, к сожалению, нет. Андрей совсем было уже собрался заявить отцу о своем отказе от визита, однако Безухий нашел выход из положения, предложив молодому человеку дополнить белую шелковую рубашку меховым жилетом без рукавкой. В таких нарядах в Шанхае выступали приезжие плесуны из Румынии, — со свойственным ему мрачным видом сообщил Безухий, — а женщины аплодировали им как бешеные. Поначалу Андрей счел совет изощренным издевательством, однако, примерив жилет, нашел предложенный наряд по меньшей мере оригинальным. Само чаепитие у Марии Родионовны Ханжиковой удалось на славу. Булочки от кухарки Дарьи, благоухающие в большой корзине, исчезали с катастрофической быстротой с самой деятельной помощью Андрея. Берг то и дело делал сыну страшные глаза и укоризненно поджимал губы, тот виновато моргал и даже демонстративно прятал руки в карманы, Впрочем, через пару минут руки словно сами по себе оказывались на столе, а потом одна из них невзначай ныряла в корзину, и Андрей снова принимался жевать. На столе был выставлен мед нескольких сортов, варенье, джемы и мармелады из лесных ягод, кедровые орешки. Присоединившийся к компании Феденька Варнак дополнил это сибирское изобилие бутылкой с таежной настойкой, приготовленной, как он утверждал, по эксклюзивному рецепту на редких целебных травах. Мария Родионовна, выпившая две рюмки на стойке, была в ударе. Она много и остроумно рассказывала о старорежимном Иркутске, о девичьем институте, в котором училась. В лицах изображала классных дам и преподавателей с пунктиками. Гвоздем ее институтских воспоминаний был торжественный бал, который почтил своим присутствием возвращающийся с Дальнего Востока в Петербург великий князь Николай Александрович. В доказательство своих слов Ханжикова продемонстрировала гостям кусок платка будущего последнего императора России, помещенный в рамочку под стеклом. Потешаясь над собой, Мария Родионовна призналась, что сама, будучи в группе младших воспитанниц, с цесаревичем, конечно же, не танцевала. А кусочек подаренного им платка выменила позже у старшей подруги за коллекцию бабочек. Цесаревич Николай Александрович, совершая кругосветное путешествие, В конце июня 1891 года действительно посещал Иркутск. Во время своего пребывания в Иркутске наследник престола изволил осчастливить своим посещением и девичий институт Восточной Сибири, и даже удостоил посещением вечер в институте. Подаренный им во время танцев платок был разорван воспитанницами на мелкие кусочки, чтобы оставить каждой память об этом вечере. Чуть поломавшись для приличия, Ханжикова даже немного поиграла на гитаре, аккомпанируя Феденьке в Варнаку, У исполнителя с тщедушной даже несколько комической внешностью, к удивлению Берга, оказался неожиданно сильный тенор. Около полуночи Берг, спохватившись, решил, что гостям пора и честь знать. Варнак тут же вызвался проводить приезжих до клуба. Залари давно уже спала, погасив все огни. Однако полная луна освещала неширокую улицу и дома голубоватым светом, делая все окружающее сказочным и призрачным. Берг, глубоко дыша полной грудью, легко определял на опрокинутом бездонном небе знакомые созвездие и несколько раз с удовольствием подумал о том, что не зря все-таки согласился побывать в России. Он вполуха прислушивался к неумолчному бормотанию Феденьки, семенящему рядом, и изредка вставлял вежливые реплики. «Настоящий исход какой-то был из России», — вспоминал тот зиму и весну прошлого года. «Люди ехали на поездах, в телегах, шли пешком». и все, знаете ли, в одну сторону, на восток, к Великому океану, то есть. А сколько их померло в дороге! Да вы и сами увидите, как втыреть завтра двинемся, Михаил Карлович. Где крест стоит у дороги, где просто бугорок, могилка безымянная, то есть... Хм. А подальше от дороги и вовсе кости белеют людские. Зимой-то как могилку выкопаешь? На Золоринском по душ тридцать в тую зиму схоронили, да? Мне одна беженка запомнилась, знаете ли. Удивительная женщина, иначе не скажешь. Дворянка, вдова. Ее едва живую беженцы при больничке оставили помирать, а я мимо не мог пройти. Уговорил тогда Марию Родионовну. Взяли мы несчастную, в дом лечили. Вылечили? Куда там? У нее легкие насквозь промерзшие были. Двухстороннее крупозное воспаление. Померла о царстве ей. История у нее удивительная, я хотел сказать. Из Петербурга, дамочка. представляете, до Сибири оттуда добраться сумела. Двух сыновей на германской потеряла, третий в дороге где-то сгинул. Да. К Мишелю своему рвалась так сильно беженка это представляете, Михаил Карлович? К Мишелю? К французу? Вы же упомянули вдовой, была вежливо, удивился Берг. Ах, там совсем другое, замахал руками Варнак. Мишелем была любовь ее юности, знаете ли. Сгинул ее Мишель в каких-то передрягах, а потом объявился, когда она уже детей от другого народила и овдовела. Жалковала все, дамочка. Упустила, мол, Мишеля не удержала. Поверила, мол, что в одну реку не войдешь дважды. По-латыни, собственно, выражалась. «Ини дем флюман десцендимус». «Что это с вами, Михаил Карлович?» Берг круто остановился, повернулся к варнаку, крепко взял его за плечи. «Откуда вы все это знаете, Федор?» «Ох, от Марии Родионовны, собственно говоря. Да-с, от нее. Она дамочку ночи напролет выхаживала. Простите, ежели я вас как-то не взначай того». Берг отпустил щуплые Феденьки на плечи. «Да нет, не может быть», — пробормотал он, взявшись за виски, снова повернулся к собеседнику. «Просто невероятно. А имя?» «Имя той беженки не помните?» «А как же-с? Как не помнить, ежели сам с госпожой Ханжиковой и сохранил несчастную?» Именно на кресте выжигал, да?» «Настасья Петровна Соколова, вот». «Урожденная... Урожденная...» Варнак виновато поднял плечи. «Выскочила из головы, как назло. Простите великодушно». «Мария Родионовна, может, помнит? Завтра спрошу». «Бельская...» Глухо спросил Берг. «Точно, Бельская!» Варнак звонко хлопнул себя ладонью по лбу. «Урожденная Бельская! Но как? Но вы-то, господин Берг, откуда то есть?» А Гасфер, постояв несколько мгновений, развернулся и зашагал было назад к дому Ханжиковой. Снова остановился. Андрей подбежал, ухватил отца за здоровую руку. «Папа, что с тобой?» Ты словно привидение увидел? Кто эта женщина? Ты ее знал?» «И ныдем флюмен бис повторил Берг. «Нельзя в одну реку войти дважды. Латынь». Не отвечая на вопросы встревоженных Андрея и Варнака, он несколько раз глубоко вздохнул, взял себя в руки и попытался улыбнуться. «Простите, друзья». — Я, наверное, злоупотребил вашей настойкой, Федор. Пойдемте. У клуба в окружении интеллект горел костер. Распрощавшись с Федором, Берг с Андреем пошел к товарищам. Рассеянно выслушал доклад дежурного по костру Медникова, похлопал его по плечу. — Иди спать, старик, я подежурю. — Все одно не спать нынче. — Иди, иди, и встрати. — Что стряслось, Бергушин, — Насторожился старый сыщик. Ты сам не свой вернулся? Потом Евстратий. Потом поговорим. А пока ступай. Медников больше не споря направился к своей телеге. Помедлив, Андрей направился вслед за ним. Он понимал, что нынче отец все равно ничего ему не расскажет. Берг накинул на плечи просторный сторожевой тулу, поставленный Медниковым. Подбросил в огонь несколько валежин и присел на колоду у костра. Рассеянно, глядя на взлетающие искры, он думал о том, что человеку от своего прошлого никогда и никуда не деться. Прошлое преследует всю жизнь, не дает о себе забыть. На полную луну набежало облачко, и агосфер поплотнее запахнулся в тулуп. Надвигающаяся сибирская осень предупреждала о своем приходе ощутимой ночной прохладой. Берг сунул здоровую руку в карман тулупа и нащупал там винтовочный патрон. Вынул его, покатал в ладони. Глубоко задумавшись и погрузившись в воспоминания, он не заметил неслышную и неясную тень, выскользнувшую из-за клуба. Пригнувшись, тень подобралась совсем близко, и Берг вздрогнул, когда ему в шею уперлось что-то холодное. «Винтовочный ствол?» Хорош, караульный! прошелестел за спиной насмешливый голос. Скинь ружье, таскален. Да подальше отодвинь убогий. Вставай!